Полное развитие собственного финансового потенциала. Глава 35. Вы — Творец. С вами говорят деньги. Мы действительно разговариваем с вами и прекрасно понимаем, чего вы хотите и к каким финансовым целям стремитесь. Мы напрямую связаны с каждой мыслью о деньгах, которая мелькает у вас в голове. Мы — Система исполнения и доставки ваших желаний. Мы вместе с вами создаем вашу финансовую реальность. Если сейчас у вас нет денег, винить нас не в чем, хотя и отрицать наше влияние тоже нельзя. Мы партнеры. Мы инь и янь. Мы невидимая часть каждого чувства, ожидания и мысли о деньгах. Причина как вашей бедности, так и б о г а т с т в о в том, что мы исполняем ваши желания, и если вы хотите изменить свою финансовую ситуацию, нужно поменять наше взаимодействие. Получив уже немало информации из этой книги, вы наверняка гораздо лучше понимаете, о чем речь. Вам лишь нужно понять, как взаимодействовать с нами, и тогда все будет складываться в вашу пользу. Можно объяснить это следующим образом. Вы — творец. У вас есть идеи, видения, желания, которые вы можете притворить в жизнь, в реальность. Если у вас мало идей или они очень ограничены, то и реальность ваша будет ограничена. Если у вас много ярких и сильных идей, вы можете сделать их яркой реальностью. Одних идей недостаточно. но они являются первым знаком или доказательством того, что вы творец. Откуда берутся идеи? Их посылаю вам я. У вас не может быть идей, связанных с деньгами, если вы не соединены с денежной энергией. Но это и не означает, что идеи мои. Я словно магазин, в котором для вас представлено множество перспектив и возможностей. и вы можете выбрать то, что придется по душе. Когда вы выбираете одну из возможностей, к вам приходит идея, и она становится вашей. Некоторые идеи выбирают лишь пара человек во всем мире, другие идеи выбирает множество людей, но каждому из них эта идея приходит в голову, и каждый думает, что это его идея. Однако так будет только в том случае, если человек... отреагирует на идею и сможет реализовать ее. В противном случае она просто постепенно атрофируется и исчезнет. Таким образом, первый этап творчества — это наше с вами сотрудничество. Если вы не выбираете и не принимаете предлагаемые нами возможности, ваши идеи, то ничего не будет происходить. Следующий этап — Процесс воплощения идей в жизнь путем определенных мыслей, дальнейших идей, желаний и запросов. Каждый шаг — это наша с вами совместная работа. Ни у кого из нас ничего не получится поодиночке. Вы трансформируете мою энергию, возможности и потенциал в идеи, а затем воплощаете в реальность путем непрерывных запросов. Мы реализуем эти запросы, предоставляя вам новые возможности и расширяя ваш потенциал. Это настолько просто и естественно, что даже трудно объяснить. Вы просто не сможете функционировать вне этих взаимосвязей. Это как пытаться вообразить медаль, у которой только одна сторона. Просто невозможно. Я — тот потенциал, который вы превращаете в идеи. Я приношу вам идеи, расширяя ваш потенциал. Если вы принимаете мои идеи, делаете их своими, воплощаете в жизнь, то именно вы и получаете в награду свою новую реальность. Я доступна для всех людей в любое время, но лишь тот, кто решит взаимодействовать со мной, сможет использовать мой потенциал и лишь в том случае, если будет действовать согласно законам, управляющим нашими отношениями. Как видите, вы — система реализации для меня. Вы материализуете мой потенциал в своей реальности, а я — система реализации для вас. Я помогаю воплотить ваши идеи и запросы в реальность, предоставляя нужные для этого возможности. А теперь давайте рассмотрим это подробнее. «Я создаю потенциал» или «Я есть потенциал». Когда вы соединяетесь с этим потенциалом, у вас возникает идея или желание что-либо создать. Когда вы выражаете это желание себе или другим, я начинаю реагировать, предоставляя возможности для реализации желания, людей, работу, деньги и так далее. Если вы беретесь за эти возможности, разговариваете с людьми, получаете или предоставляете работу, перечисляете деньги, ваша идея или желание постепенно обретает форму. На каждом этапе я даю вам потенциал, и при условии, что вы принимаете его, он становится вашим. Если вы не принимаете этот потенциал, то не получаете и, соответственно, не чувствуете его. Мой потенциал реализуется, когда вы принимаете его и делаете своим, то есть реализуете в своей жизни. Ваш потенциал реализуется, когда вы принимаете меня, энергию денег, в свою жизнь. А Вот и всё. Чем лучше вы осознаёте этот факт, тем более целенаправленно будете действовать. Возможно, вам потребуется некоторое время. Чтобы полностью осознать это, вы привыкли действовать в одиночку. Зачастую вы имеете лишь смутное и неверное представление обо мне, поэтому сейчас происходит большой сдвиг в вашем сознании. Но в итоге это откроет перед вами двери, войдя в которые вы сможете достичь больше, чем когда-либо мечтали, и наслаждаться жизнью так, как и представить себе не могли. Глава 36. Управление деньгами. Многие люди прилагают усилия к грамотному управлению деньгами, многие нет. Но ни один из вас не управляет деньгами так хорошо, как мог бы. Если вы хотите эффективно управлять деньгами, нужно начинать с понимания того, что они безграничны. Поэтому финансовое управление не означает искусство распределения ограниченных ресурсов на те потребности, которые появляются в различных сферах вашей жизни. Это распределение вашего времени и энергии на различные сферы познания, которые естественным образом будут отвечать этим потребностям. Давайте остановимся на этом подробнее. Вы задумываетесь о времени, когда выйдете на пенсию. Доходы сократятся, а траты на поддержание здоровья и медицинское обслуживание, скорее всего, возрастут. Вы часто переживаете об этом. Вы оплачиваете страхование жизни, чтобы обеспечить финансовую поддержку семье в случае своей ранней смерти. Вы оплачиваете страхование здоровья, часто на протяжении всей жизни, чтобы в случае необходимости обеспечить себе лучшее медицинское обслуживание. Всё это очень разумно с вашей точки зрения, но, к сожалению, основано на непонимании. Если вы проведёте молодые годы жизни, изучая и практикуя навык получать всё, что хотите и когда хотите, Неужели вы думаете, что этот навык исчезнет, как только вы выйдете на пенсию? Такое попросту невозможно. Освоив этот навык однажды, он останется с вами на всю жизнь. Вам больше не придется беспокоиться о деньгах или раздумывать о том, где их достать. Давайте уточним. Я не предлагаю вам немедленно перестать делать то, что вы делаете. Наоборот. Пусть для душевного спокойствия у вас будет и страховка, и хорошая пенсия, но не тратьте на это много времени. Лучше отдайте время и энергию изучению нового подхода к жизни, который принесет вам свободу. Каждый раз, когда вы планируете приобрести страховку, вы посылаете мне запрос, связанный с проблемами в будущем, авариями, болезнями или смертью. Финансовая сторона этого дела — моя задача. И я уже рассказывала о том, как выполняю ваши запросы. Но другую сторону этих запросов мы ещё не рассматривали. Когда вы страхуете свою жизнь, вы планируете смерть. Когда вы страхуете здоровье, вы планируете болезни. Если вы застрахованы от аварии, значит, планируете аварию. На все эти запросы должно быть действие с моей стороны, так же, как и на финансовые запросы. Я не занимаюсь ими напрямую, но есть департаменты, которые записывают и выполняют запросы, касающиеся здоровья и продолжительности жизни. Поэтому рекомендую вам учиться развивать уверенность в финансовых вопросах, достигать благополучия и самореализации. Это позволит вам забыть обо всех социальных условностях и просто делать запросы один за другим, удовлетворяя каждую потребность по мере необходимости. И не забудьте обучить этому искусству своих близких, чтобы они никогда не зависели от вас материально. Представьте себе свободу, которую вы обретете. На то, чтобы тщательно изучить и освоить эту науку, у вас может уйти от 10 до 20 лет. Но это неважно. Если этого не делать, те же самые 10-20 лет уйдут на привычную жизнь, наполненную привычными переживаниями о деньгах, поэтому терять нечего. Нужно еще раз подчеркнуть, что я ни в коем случае не предлагаю вам бросить все те действия, которые вы привыкли совершать относительно своих финансов. Наоборот, я рекомендую вам продолжать делать все, что вы делали раньше, но при этом каждый день уделять немного времени изучению нового способа управления деньгами. Результаты позволят вам постепенно освободиться от старых способов работы и управления финансами, но это будет происходить естественным образом, по мере того, как вы обретаете уверенность и достигаете успеха. Ваши результаты будут вдохновлять вас на новые решения. Глава 37. Зарабатывать много денег может каждый. У всех людей есть потенциал, чтобы зарабатывать большие деньги при условии, что их поведение соответствует тому, что я описываю в этой книге. И вы должны знать, что вести себя таким образом может каждый. Каждый. несмотря ни на какие обстоятельства. Может показаться, что для некоторых это будет слишком сложно в силу прошлого опыта или личных обстоятельств. Однако я хочу подчеркнуть следующее. Единственное, что мешает вам зарабатывать большие или даже очень большие деньги, это недостаток образования. Конечно, так же, как и в школе, некоторые предметы даются легче, чем другие, но деньги просты и поэтому доступны каждому, включая детей, людей с физическими и умственными отклонениями и всех остальных без исключения. Если человек может быть заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги, или может хотеть денег, значит, он может этого добиться. Возможно, он не получит работу на постоянной основе, Ведь существует много разных способов заработать деньги, но всегда есть возможность научиться тому, как получать желаемое честным путём, без хитрости и обмана. Кстати, то же самое касается и детей. Некоторые из них очень заинтересованы и мотивированы зарабатывать, но редко получают на это разрешение, кроме как жёстко контролируемым и неестественным способом когда им выдают карманные деньги. Проблема карманных денег в том, что дети не учатся давать что-то взамен, поэтому в будущем у них возникают неоправданные ожидания. Они могут понять, что деньги приходят автоматически или что им нужно заслужить деньги хорошим поведением, понятие которого зачастую размыто. Часто карманные деньги используются в качестве угрозы, Если ты не перестанешь это делать, то карманные деньги на этой неделе не получишь. В моменте такая угроза может помочь, обычно ненадолго. Но долгосрочный посыл, который получает ребёнок, то, что деньги неким образом связаны с хорошим поведением. Это несправедливо по отношению к детям. У вас есть прекрасная возможность научить их с раннего возраста зарабатывать деньги, оказывая услуги. Но вместо этого вы вводите их в заблуждение, сначала давая им деньги без каких-либо на то причин, а потом угрожая, что отнимете эти деньги за плохое поведение. Последствием такого обращения будет полное замешательство, непонимание сути денег и эгоизм. А на практике это заканчивается тем, что с возрастом дети начинают требовать всё больше и больше, потому что никак не контролируют, что на самом деле могут купить, а что нет. Когда приходит время стать финансово независимыми от родителей, они чувствуют себя потерянными, потому что не понимают, по каким принципам работают деньги. Они обычно не имеют представления о связи между деньгами и услугами. В итоге, Многие из них берутся за нелюбимую работу, просто чтобы заработать деньги, потому что не знают, что реальная награда в служении другим. Поэтому так важно позволить детям с раннего возраста пережить этот опыт, чтобы помочь им чувствовать себя полезными и ценными участниками жизни общества. Возможно, написанное здесь натолкнет кого-то из вас на мысль, что деньги — это всё. Это не так. Это не самая важная вещь в жизни. Но вам необходим механизм для совершения обмена друг с другом. Вы существа социальные, и ваши потребности больше того, что вы можете обеспечить себе сами. Вы должны обмениваться товарами и услугами друг с другом. А для совершения обмена бартер ли это? или вы расплачиваетесь ракушками, наличными или электронными деньгами, вам нужна денежная энергия. Я — топливо для вашей системы обмена. Ваше общество не сможет функционировать без меня. Можно придумывать и развивать всё более и более сложные методы обмена, давая им новые названия, но эта энергия всегда будет с вами в той или иной форме. Все люди должны научиться управлять деньгами, зарабатывать их, тратить и инвестировать. Если не учить людей этому, они лишаются одной из неотъемлемых частей жизни, такой же существенной, как пища, кровь, воздух, вода и семья. Как ни странно, в большинстве случаев вы не учите детей в школе ничему, что имеет отношение к деньгам. И я даже не говорю о новом подходе. который описываю в этой книге. Я говорю о том, что вы не даёте абсолютно никакого образования в сфере денег, будто это аморальное или слишком личное, или касается только семьи. Но это не так. Каждый ребёнок в любой школе имеет какое-то понятие о деньгах. Каждому ребёнку нужны деньги или нужно совершить какой-то обмен, чтобы просто подготовиться к походу в школу, будь то купить обувь, книги или учебные материалы. Большинство детей очень и н т е р е с у ю т с я темой денег, и они с лёгкостью могут получать знания о деньгах с раннего возраста. Посмотрите, как едва начавшие ходить дети уже с удовольствием играют в магазин. Для того, чтобы относительно умело пользоваться деньгами, хватает тех математических знаний, которые дети получают в возрасте от 7 до 12 лет. Поэтому они вполне могут практиковать полученные знания на реальных финансовых ситуациях. Но самая главная причина, почему стоит обучать детей обращению с деньгами, это то, что в возрасте примерно от 7 до 11 лет их вера чиста и сильна, поэтому они могут с лёгкостью научиться делать простые финансовые запросы, которые будут исполняться. Они редко замедляют исполнение своих запросов ненужными мыслями. В этом возрасте они очень открыты и с готовностью верят в то, во что взрослые могут поверить с трудом. Если помочь детям освоить новые способы зарабатывать деньги, Они возьмут этот навык во взрослую жизнь и смогут положить конец мировому беспорядку, который творится сегодня в сфере денег. Глава 38. Обновление социальных систем. Перемены, которые происходят сегодня на планете, это словно обновление программного обеспечения для социальной системы. Вы наверняка подозреваете, что сейчас идет повышение уровня социальных и моральных ценностей, но это оказывает разрушительное воздействие на нынешние системы и в особенности на тех, кто стоит во главе этих систем, то есть на людей у власти. В процессе обновления социальной системы происходит разное, и вам предстоит испытать это на себе. Обновлению обычно предшествует медленное разрушение старой системы и резкое общее осознание того, что старая система уже не соответствует стандартам сегодняшнего общества. Именно это вы наблюдаете сейчас в обществе, особенно в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, помощи малообеспеченным и неблагополучным слоям населения, в политике, религии и так далее. Повсюду люди твердят, что пора менять способы организации этих систем. Также возникают вопросы относительно систем обороны и миротворческих систем, систем защиты окружающей среды, социальной защиты. Под вопросом даже з а щ и т а персональных данных, личного имущества и интеллектуальной собственности. Широта проблем такого рода свидетельствует о том, что требуется обновление и усовершенствование систем, потому что рано или поздно придёт момент, когда уже невозможно будет поддерживать функционирование старых систем обычными способами. Потребуется совершить скачок. Когда начинается скачок, неизбежны волнения в обществе. На первом этапе у людей возникает множество вопросов. Растёт недовольство и жалобы. Следующий этап — это непосредственно разрушение систем. Это непростой период, потому что люди не понимают, что происходит, и не могут приостановить свою жизнь на время перестройки систем. Это означает, что люди будут сопротивляться изменениям, пытаясь защитить старые и знакомые системы, не понимая, что все происходящие процессы направлены на оптимизацию. В последние годы у вас уже была возможность стать свидетелями серьезных финансовых и экономических кризисов, множества природных и экологических катастроф, ужасных общественных скандалов и должностных преступлений. Все это – признаки того, что начинается установка новой системы, а старая система постепенно прекращает свое существование. Но процесс происходит настолько болезненно, потому что многие из вас прячут голову в песок и отказываются принимать и поддерживать перемены. Следующий этап, который происходит с началом функционирования новых систем, заключается в том, что многие люди, прежде бывшие у власти, теряют свое положение и происходит формирование новых групп лидеров, способных управлять новыми системами и вести за собой людей. Естественно, возникает смятение в обеих группах. Прежние лидеры боятся потерять власть и начинают проявлять панику. Они часто предпринимают радикальные действия в попытках остановить изменения существующих систем. Что можно наблюдать сейчас на примере системы здравоохранения, которая пытается обезоружить новую систему, предлагающую современный, более естественный подход к здоровью, набирающий все большую популярность. В то же время новые лидеры-эксперты и пока не осознают, какой властью они на самом деле обладают. Им не хватает опыта в управлении, и, кроме того, они находятся под постоянным давлением со стороны прежних влиятельных кругов. Пройдет довольно долгое время, прежде чем они смогут обрести уверенность в том, что делают. Не способствует этому и тот факт, что многие отказываются признавать, насколько значительны те перемены, через которые человечество проходит сейчас. Конечно, настанет время, когда процесс обновления полностью завершится, и новая система будет функционировать в полной мере. Это будет период относительной стабильности и широты взглядов. Люди будут с готовностью впитывать новые знания, потому что системы будут новые для них.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 Предстоит длинный. Вы поймёте, что процесс обновления систем завершён, когда религиозные системы станут более открыты и начнут принимать новые взгляды на жизнь, когда социальные системы будут основаны на развитии безграничного потенциала в каждом человеке, когда системы здравоохранения будут поддерживать здоровье, нежели бороться с болезнями. Системы обороны будут поддерживать мир и счастье, а не отстаивать границы и ресурсы, а финансовые системы будут основаны на глобальном понимании неограниченности богатства для всех людей на Земле. Это огромные перемены для человечества, и на этом пути будет много разрушений и беспорядков. Сильное сопротивление будут оказывать и уже оказывают нынешние представители власти. но вы должны понимать, что обновление не преследует цель свергнуть богатых и обладающих властью людей, чтобы передать их власть и богатство новой группе. Это обновление делает богатство и личное имущество доступным для всех, кто готов делиться этим богатством и могуществом с другими. Лишь эгоисты останутся в проигрыше, и то только до тех пор, пока не примут новый путь. Никто не будет исключён из этих перемен. Это не триумф каких-то определённых людей. Каждому человеку следует искренне принять возможность освоения новых систем, ведь они дают огромный потенциал не только для богатства и личного могущества, но и для здоровья, счастья и нового опыта, о котором вы пока и представить себе не можете. Не волнуйтесь, если это звучит слишком идеалистически. Или попросту нереально? Когда происходит такое глобальное обновление существующих систем, Вселенная всегда предлагает вам помощь. Вас будут вести за руку до тех пор, пока вы не почувствуете себя комфортно и уверенно с новыми системами. Не буду подробно объяснять это сейчас, а возможно позже, но просто знайте, что общество, которое вы создаете сейчас, будет гораздо более великим. чем нынешние. Глава 39. Слишком много секретов. Почему у вас столько секретов, связанных с деньгами? Почему вы стесняетесь сказать, сколько зарабатываете? Почему не хотите делиться информацией о своих финансах? И почему чем больше у вас денег, тем больше вы их прячете? Есть две причины. Первая, потому что вы верите в то, что количество денег ограничено, и если у вас много денег, значит, вы превысили свою долю. Вторая, потому что верите, что деньги — это нечто плохое и аморальное, поэтому, умалчивая о своих деньгах, вы пытаетесь скрыть свою аморальность. Но эти убеждения не истинны, они в корне неверные и скоро канут в прошлое. Если вы понимаете, что количество денег б е з г р а н и ч н о вам не будет страшно сказать, сколько у вас денег, ведь каждый при желании может иметь столько же или даже больше. Некоторые, возможно, не хотят признаваться, как мало у них денег, потому что не осознают, что могут научиться зарабатывать больше, но это происходит лишь по незнанию. Понимая, что зарабатывать деньги не противоречит морали, вы будете гордиться своей деятельностью, теми услугами, что вы предоставляете миру, а также наградой, которую получаете взамен. Вы действительно запутались в понятиях. Подумайте, какая может быть нравственность в отсутствии денег? А если у вас нет денег, это значит, что вам никто ни за что не платит. А такое может быть лишь в двух случаях. Либо вы не хотите оказывать услуги, либо не можете это делать. Если вы не можете оказывать услуги, это значит, что вы либо слишком молоды, либо слишком стары, больны, либо у вас ограниченные умственные или физические возможности. Очевидно, что для начала детей нужно учить очень простым действиям. В возрасте 4 или 5 лет они уже могут помогать по дому или выполнять небольшие поручения. Многие пожилые люди в состоянии оказывать чрезвычайно ценные услуги благодаря накопленному опыту. Единственная проблема в том, что большинство из них поверили в миф о своей нетрудоспособности. Какая глупость! Спросите их, способны ли они делать что-то, чтобы помогать другим. Конечно же способны. Третья группа – люди с ограниченными умственными и физическими возможностями. Многие из них – те, кому не разрешено работать с определенной поддержкой, вполне способны на это. Впрочем, медленно, очень медленно вы начинаете помогать таким людям выполнять доступную им работу. В будущем вы увидите, что многие из них способны оказывать ценные услуги именно благодаря с в о и м ограниченным возможностям, а точнее потому, что их возможности вовсе не ограничены. Они обладают такими способностями, которые вы пока не в состоянии оценить, потому что недостаточно знаете и понимаете. Вы очень часто навешиваете ярлык на таких людей, однако все они найдут себе место в будущем обществе. Сейчас поговорим о тех, кто не хочет работать. Возможно, они сами так не думают. Многим кажется, что они не могут найти работу. Они сумели убедить себя, что количество рабочих мест ограничено, и времена настали очень тяжелые. В этом нет их вины. Но эти убеждения отнюдь неверны. Всегда можно найти что-то, что можно сделать для других людей и получить за это деньги. Это может быть простое занятие, Не обязательно официальный бизнес, но это всегда возможно. Многие из вас неохотно берут деньги за те услуги, которые оказывают с любовью и от всего сердца. Вам кажется, что взяв деньги, вы неким образом обесцените то, что делаете. Но почему? почему вы должны отдавать так много и отказываться от вознаграждения, которое позволило бы вам совершать больше покупок и наслаждаться более богатой и изобильной жизнью. Деньги не могут заменить эмоциональную и духовную награду, которую вам приносит этот труд, но они усилят эту награду, дав вам больше возможностей. Многие из вас не хотят оценивать свою деятельность, вы с упорством не впускаете деньги в свою жизнь. И я снова спрашиваю, почему? Вы должны знать, что каждое действие, которое вы совершаете или не совершаете, всё равно получает оценку. Не в вашем мире, но в моём. Я могу точно оценить всю вашу деятельность, хотя я не использую деньги, как делаете это вы. Я использую множество сложных методов для того, чтобы измерять энергию ваших действий и их вклад в развитие общества и в развитие других, более широких систем, которым вы принадлежите. Проблема в том, что подобный взгляд на деньги блокирует получение заслуженной награды за ваш вклад. Например... когда вы отказываетесь получать деньги за то, что присматриваете за больными родственниками, а сами при этом отчаянно нуждаетесь в деньгах, вы очень усложняете мне работу. Я не в состоянии создать для вас возможность получить деньги. Конечно, я понимаю, что деньги не заменят то теплое чувство, которое вы испытываете, помогая другим людям. Но понимаете ли вы, что деньги позволяют вам чувствовать себя ещё лучше и дарят способность помогать гораздо большему числу людей. Когда денег не хватает, способность оказывать другим услуги действительно ограничена. Зачастую ваша любовь и щедрость распространяются только на членов семьи. Если же денег больше, то и дать другим вы тоже можете больше. Вы можете организовать людей, помогать другим, можете делиться с ними своим опытом, вести их за собой и в итоге помочь многим людям, нуждающимся в помощи. Возможно, вы боитесь, что не способны на такое, но это неправда. Всегда можно сделать больше, особенно если есть деньги и поддержка, дающие свободу действий. можно увеличить свой потенциал служения людям просто потому, что вы этого хотите, и это действительно хорошо для вас. Видите ли вы теперь, насколько эгоистично ограничивать собственные финансовые возможности? Это ограничивает ту помощь, которую вы могли бы оказать людям и тот вклад, который могли бы внести в развитие общества. Пусть так вы чувствуете себя спокойнее, безопаснее и привычнее, но это состояние не принесёт вам удовлетворения. Вы можете делать и давать намного больше, стоит только захотеть. В будущем ваш вклад будет вознаграждаться больше, потому что вы научитесь принимать деньги и все те награды, которые я могу предложить вам за ваш труд. Вы поймёте, что деньги — это хорошо, что это просто оценка вашего вклада на благо общества. Вы будете гордиться, но не став надменным, теми деньгами, которые получаете. Вы будете счастливы научиться зарабатывать деньги и предоставлять услуги взамен. Это и есть поток Вселенной. Это всегда будет дарить вам радость, удовольствие и чувство собственной ценности. Многим из вас недостают уверенности и ч у в с т в а собственной ценности, и вы ощущаете себя подавлено. н Это просто потому, что вы еще не поняли, какая огромная способность отдавать заложена в вас, и что взамен вы можете получать финансовое, эмоциональное и духовное вознаграждение. Никто ни в чем не виноват. Но с лучшим пониманием порядка вещей вы сможете легко изменить свою ситуацию. Пожалуйста, поймите одно. Кем бы вы ни были, И насколько маленьким и незначительным б ы себя не ощущали, вы можете предложить другим очень многое. Ваши возможности поистине безграничны, и настолько же безграничной будет награда. Вы можете этому научиться и изменить себя. Это проще, чем вы думаете. Глава сороковая. «Удовольствие как источник денег». Знаю, вам с трудом верится, когда я говорю, что удовольствие наряду с умением четко формулировать вопросы – это самое важное условие для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы хотите знать, что необходимо делать на протяжении всего дня, как планировать бизнес и какие виды деятельности развивать? Я понимаю, с чем связаны эти вопросы, ведь именно так люди добивались успеха в прошлом. Но финансовые системы развиваются, и пути к успеху тоже меняются, становясь гораздо проще, чем раньше. Конечно же, я не говорю о том, что ничего не надо делать. Суть не в этом. Если вы хотите денег, вы должны оказывать услуги другим людям, но нет никаких причин, по которым этот труд должен превратиться в тяжелую и нелюбимую работу. Все в этом мире хотят наслаждаться жизнью. Радоваться и быть счастливыми. Все хотят быть здоровыми и подтянутыми. Все хотят быть богатыми и наслаждаться высоким уровнем жизни. Все хотят иметь прекрасные отношения, счастливые семьи и получать удовольствие от общественной жизни. Насколько вы знаете людей, которые действительно обладают всем этим? Почему у большинства людей этого нет? Потому что они не знают, как это делать. Итак, если вы хотите работать в сфере, где можете получить удовольствие приятно проводить время, почему бы не вырасти до того уровня, когда вы сможете помогать приятно проводить время другим? Научиться этому может каждый, а научившись, вы можете передать эти знания другим. Передавая знания другим, вы можете получать за это деньги, А если вы сможете создать систему для передачи этих знаний многим людям, вы сможете получать много денег. Конечно, есть и другие занятия. Вы можете получать удовольствие от любой работы, и я искренне советую вам максимально наслаждаться всем, чем бы вы ни занимались. Но если вы ищете новое направление, которое будет приносить вам истинное удовольствие, именно как работа, рекомендую, обратить внимание на те аспекты жизни, которые делают её полной и счастливой. Подумайте, чего вам, как и многим другим людям, не хватает? Обучитесь этому и поделитесь знаниями с другими. Вы получите за это двойную награду. Вы не только будете зарабатывать деньги, но и увеличите своё удовольствие от жизни настолько, что уровень вашей энергии заметно повысится, а, соответственно, возрастёт и тот вклад, который вы вносите в общество. Многие сейчас уже идут по этому пути, обучаются новым качествам и делятся этим с другими, однако таких людей пока совсем немного. В западном мире большинство людей работают за ограниченные деньги и в рамках ограниченного удовольствия. Они ещё не проснулись и не знают про безграничные деньги и безграничное удовольствие. В новых богатых странах, таких как Китай и Индия, идет гонка за богатством в обход настоящего удовольствия. В бедных странах люди борются за существование и испытывают нужду. В последующие 10-20 лет все больше и больше людей будут платить за услуги, помогающие им стать счастливее. Сейчас происходит глобальный кризис. Люди испытывают тревогу. и ведут борьбу за существование, но пришло время поменять этот образ жизни. Появится новый спектр экономики, отвечающий за истинное благополучие, то есть хорошее состояние человека, так как люди уже начинают понимать, что хорошее состояние и самочувствие вознаграждается во всех аспектах жизни. Пребывая в состоянии благополучия, вы будете с лёгкостью притягивать деньги и новые возможности. Здоровье станет значительно лучше, а в семье закончатся ссоры, уйдёт ненависть и боль, и наступит счастье. Работа будет наполнять вас и приносить удовлетворение. Не думайте, что для того, чтобы выполнять неквалифицированную работу, ещё долгое время нужны будут люди. Скоро роботы будут убирать улицы, расставлять товары на полках магазинов, продавать билеты в кинотеатрах и выполнять любую другую механическую работу. Уже сейчас можно было бы использовать гораздо больше роботов, если бы люди так не страшились перемен. Все, кто занят сейчас выполнением неблагодарной и неинтересной работы, смогут освоить новые навыки, приносящие гораздо больше удовлетворения, чтобы потом делиться этим с другими, и предлагать в качестве услуг. Например, для того, чтобы заниматься целительством, не требуются особенные интеллектуальные способности. И многим людям, выполняющим сейчас бесперспективную малоплачиваемую работу, идеально подходят профессии, связанные с целительством и нетрадиционной медициной. Для этого не нужно получать высшее медицинское образование, как для профессий в сфере классической медицины. потому что процесс естественного исцеления, имеющий отношение к нетрадиционной медицине, прост, приятен, безопасен и эффективен. Как насчет экспертов в области счастья вместо психологов? Каждый может научиться быть счастливым. И если человек, который был глубоко несчастен, смог стать очень счастливым, представьте, Каким сильным учителем, коучем и психологом он может стать, имея за плечами опыт преодоления депрессии или несчастья? Для того, чтобы научиться счастью, не нужна ученая степень. Требуется намерение и мастерство. А это вполне доступно тем, кто занимается сейчас самой низкоквалифицированной и малооплачиваемой работой. Как насчет людей из так называемых развивающихся стран? Неужели им так и придётся продолжать ежедневную борьбу за существование? Нет, если они сами этого не захотят. Чем больше услуг вы оказываете, тем больше денег создаёте. Каждый человек, принимающий решение найти способ честно зарабатывать деньги, увеличивает рост экономики рядом с собой, словно круги по воде. Нужно лишь небольшое движение со стороны тех, кто находится рядом с людьми с наиболее высоким уровнем личного дохода. Лишь предложить свои услуги и повысить уровень их предоставления, как выиграют все. По мере того, как одна группа людей больше зарабатывает и больше тратит. Другая группа попадает в этот экономический круг, словно волна за волной тех, кто оказывает больше услуг и повышает уровень их предоставления до тех пор, пока эти волны не распространятся по всему миру. Ключевой момент сейчас — это умение получать удовольствие, потому что множество людей хочет научиться ему и развить его. Соответственно, для вас открываются большие возможности. Поэтому, с одной стороны, умение наслаждаться жизнью делает вас более простым, открытым и способным абсолютно свободно получать всё, что хочется. А с другой стороны, удовольствие — основа основ новой экономики. Оно всё больше становится товаром, и в скором будущем будут созданы новые формы удовольствия в ответ на огромное желание людей сделать свою жизнь более